Глава 69. Пятнадцать лет Много это или мало. Если ты живешь счастливо, если все эти годы ты рядом с любимыми людьми, если жизнь твоя наполнена смыслом, радостью и любимым делом это мало. Но если все эти годы ты только и думаешь о потерянном, о том, что все могло быть иначе, эти годы кажутся пыткой. Жизнь тянется и тянется. Единственное, что удерживает тебя в ней — страх перед грехом, величайшим грехом. Сердце и раньше не было идеальным, но врачи знали свое дело. Правильно подобранные лекарства, отказ от курения и регулярная зарядка держали кардиограмму в пределах нормы. Но в тот день все произошло совершенно неожиданно. Выскочивший на рельсы медведь встал на задние лапы, подняв передние. Так, как будто хотел остановить состав — вес которого превышал его в несколько сотен килограммов. Глухие леса полны неожиданностей, но это произошло со мной впервые. Медведь словно вышел, чтобы проститься с жизнью. Время замедлилось для меня, и, казалось, я видел сухие травинки в его шерсти. В момент, когда он остался позади, сердце дернулось. Я потянулся к карману, но в эту секунду проснувшийся напарник спросил, что произошло, Я, глубоко вдохнув, понял, что таблетка не требуется. Оставив помощника вести эту махину, прилег. Я открыл глаза в светлой комнате. Свет лился из огромных окон, будто на улице лето, хотя вчера этот медведь на рельсах был весь в снегу. И тут я вспомнил, что видел в его шерсти сухие травинки. Поразился, что сон такой странный. А потом решил, что я в больнице, но комната была совсем не больничной. Каковы же были мои удивления и страх, когда я обнаружил, что я больше не мужчина в предпенсионном возрасте с сединой, морщинами на лице и криво сросшимся, сломанным в детстве указательным пальцем. Наверное, только ты сможешь понять меня. Ведь я не ошибся. Бог пошутил, дав мне эти пятнадцать лет — поселив в теле десятилетнего, избалованного няньками мальчишки. Если бы тогда, очнувшись в светлой комнате, увешанной игрушечными корабликами и якорями, я знал, что нужно просто ждать. И ждать, когда сюда придешь ты. Я бы подготовился, я встретил бы тебя, рассказал, как привыкнуть к новому, как смириться с этими переменами, но я не знал. Очень тяжело вести себя как мальчишка — скрывать свой интерес к библиотеке отца, терпеть учителя, раскладывающего материал, который я знал уже много лет. Но тяжелее всего смириться, что Бог не дал мне дожить с тобой свои годы, а дал новую жизнь с памятью о старой. Наверное, у него там, на небесах, произошла какая-то ошибка, и он не стер мне память после смерти. Но сейчас я уверен, это не ошибка, это его подарок нам». Все эти пятнадцать лет я учился, много трудился, много пробовал и даже уже смирился с тем, что мне предстоит жениться на девчонке, которая бредит идеей стать писателем. Ее рассказы были посредственными. Но балованной девчонке, любимице отца, было позволено все. Я искренне присматривался к тощей, темноволосой и прыткой, как олененок, девчушки, пытаясь представить, как буду жить с ней. Надеялся, что полюблю, но не видел в ней тебя, и мой интерес угасал. Я видел в ней только ребенка. В тот день, когда я впервые приехал в Пятигорье, где была ты, ты развернула конфету и задумалась над ней на пару секунд. Мое сердце грохнулось в пятки. Ты делала так каждый раз, будто сомневаясь, стоит ли есть сладкое. Раньше я любил подшучивать над тобой. Ты злилась так красиво, но ведь знала что я все делал любя и здесь когда я искал причину чтобы тебя задеть ты злилась точно так же и мое сердце пело от радости от радости что в этой девочке есть что то от тебя от тебя настоящей саша упал бы если не стоял возле кровати слезы текли по щекам руки тряслись недочитанный текст не размывался на мокрых от слез страницах только потому, что он был написан карандашом. Он всегда писал карандашом. Ненавидел с самого детства перьевые ручки, потому что торопился. Всегда торопился и получал укор от учителей и родителей за кляксы, за кривые буквы. «Сашенька! Саша!» — тормошила ее Ольга, но она не реагировала. Недочитанный текст притягивал, но она хотела подольше пробыть в этой радости от того, что уже знала. Не хотела прерывать эту радость разговором с Ольгой, не хотела отрывать глаза от бумаги, словно боялась, что все исчезнет, все окажется сном или ее фантазией. Оставь меня одну, Олюшка, оставь. Меня тоже тронуло это. Я и не думала, что князь может такое придумать. Это же просто, это же идеальная развязка романа. Ольга то сжимала ладони в кулаки, то терла их между собой будто с трудом удерживалась от того, чтобы самой что-то не начать писать. «Да, иди, принеси кофе и, и конфеты, да, сейчас!» Ольга вылетела из комнаты, не затворив за собой двери. «Хочу сказать, что в этом мире нет Алисы в стране чудес. И когда ты сказал что-то из неё, я испугался. Потому что искал эту твою любимую книгу, чтобы прочитать моим многочисленным кузенам и кузинам, но я тогда успокоил сердце тем, что, вероятнее всего, плохо искал. Слова Софьи повергли меня в шок. Я не знаю, что сдерживало меня, чтобы не спросить, ты ли это. Наверное, я боялся, что надежда растает. Боялся потерять ее. Ведь просто даже воображая, что это правда, я понимал, что жизнь становилась более сносной. Надеюсь, тебе понравится эта глава вашей книги, и оставшиеся мы напишем вместе твой валентин когда ольга вошла в комнату саша рыдала на взрыд она не могла ничего сказать не отвечала на вопросы не обращала внимания на подругу только дарья пообещавшая что приведет в комнату матушку смогла повлиять на сашу всё дарья всё я больше не плачу саша вытирала слезы и смеялась чем пугала няньку еще больше идем давай Вставай, умывайся, идем в столовую. Князь уже полчаса дожидается. Сам хотел идти. Ладно, Ольга не пустила. Муж приехал, она сидит тут, вся в соленых слезах, будто похоронила кого. Князь? Саша опешила. Князь, князь. Говорит, ждала тебя звонка или чего, а ты не ответила. Вот он и собрался. Нет, чтобы матушке позвонить. Ты-то со своими этими купальными костюмами да халатами совсем запуркалась. Саша отстранилась от Дарьи и, даже не думая о том, что надо как минимум умыться, выбежала на лестницу.